Глава двадцать третья. Продолжение предшествовавшей главы. Господа, сказал король, когда наступило глубокое молчание и когда в залу вошли Депернон, Шомберг, Мажерон и Келюс, которых сменил швейцарский караул. Господа, находясь так сказать между небом и з е м л е ю король должен внимать глазу свыше и снизу. Он должен повиноваться воле Господа и исполнять требования народа. Я очень хорошо понимаю, что союз всех сил, соединенных на защиту веры католической, есть залог спокойствия, если не благоденствия моего народа. А потому с благодарностью выслушал совет, данный мне его светлостью принцем де Гизом. Итак, утверждаю лигу. и даю полное и совершенное на нее согласие, но так как огромному телу необходима сильная, могущественная голова, так как необходимо, чтобы начальник союза, поставившего себе целью защиту церкви православной, был ревностнейшим сыном церкви по званию или побуждению собственного сердца, то я назначаю Лигие главою христианского принца. Генрих III с намерением остановился. Полет мухи был бы великим событием посреди этой всеобщей неподвижности. Генрих III повторил: «Я назначаю главою Генриха III короля Франции и Польши». Последние слова Генрих произнес нарочно с торжествующим видом, чтобы сильнее возбудить энтузиазм своих приверженцев и вместе с ним сильнее поразить лагерь лигеров глухим ропотом, изъявлявших неудовольствие, изумление и страх. Герцог Дегис стоял как пораженный громом. Крупные капли пота катились с алба его. Он обменялся взглядами с братьями герцогом де м а е н о м и кардиналом, стоявшими между главными лигерами, один с правой, другой с левой стороны. м а н с а р о более прежнего изумленный отсутствием герцога Анжуйского, успокоился, вспомнив слова Генриха III. Он понял, что герцог мог исчезнуть и не уезжая в Анжу. Кардинал осторожно приблизился к своему брату. Франсуа шепнул он ему на ухо: "Теперь нам здесь оставаться нельзя, поспешим уйти, потому что чернь переменчива." Король, которого она вчера ненавидела, станет на несколько дней ее идолом. Едем, отвечал Демоен. Подождите здесь, брата, а я пойду приготовить все к отъезду. Между тем король первый подписал акт, лежавший на столе, и приготовленный господином де м о р в и л ь е з н а в ш и м вместе с королевой м а т е р ь ю намерения короля. Потом, обратившись к де Гизу с тем насмешливым видом, который он умел придавать себе при случае, и сказал. Подпишите акт, кузен, и передал ему перо. Вот тут, тут, пониже, под моим именем, прибавил король пальцем, указывая герцогу, где писать. Извольте же теперь передать перо кардиналу и герцогу де Майену. Но герцог де Майен вышел уже из дворца, а кардинал был в соседнем зале. Король заметил их отсутствие. Так подпишитесь вы, господин о б е р е г е р м е й с т е р Герцог передал перу графу де м о н с а р о и намеревался уйти. Погодите, сказал ему король. И пока к е л ю с насмешливо принимал перу из рук о б е р е г е р м е й с т е р а пока не только все присутствовавшие дворяне, но и старшины цехов, собравшихся на великое торжество, готовились подписываться под именем Генриха III, последний иронически говорил герцогу де Гизу. Ваша светлость, я, кажется, угадал ваше намерение составить для охраны нашей столицы добрую армию из всех сил Лиги. Армия образовалась и может смело, я полагаю, гордиться своим командиром. Без сомнения, ваше величество, отвечал герцог на удачу. Но вместе с тем я не забываю, что у меня есть еще другое войско, начальство над которым по праву принадлежит первому полководцу в моем государстве, а потому я буду начальствовать над Лигой, а вас, любезный кузен, прошу вернуться к своему войску. Когда прикажете мне ехать, ваше величество? – спросил герцог. Сейчас, – ответил король. Генрих, Генрих, говорил тихим голосом шико, которому церемониальный этикет воспрещал бежать прямо к королю. Но так как Генрих не слышал или не понял смысл а з о в а его, то схватив длинное перо наполовину з а п а ч к а н н о е чернилами, он почтительно приблизился и шепнул королю: "Замолчишь ли ты, простак? Но уже было поздно." Король объявил Дегизу свою волю и вручил ему диплом заранее приготовленный, несмотря на все знаки и гримасы гасконца. Герцог Дегиз взял диплом и удалился. Кардинал ждал его в соседней комнате, а герцог де Майен поджидал обоих у ворот Лувра. Они немедленно сели на коней и десять минут спустя были вне Парижа. Собрание мало по м а л у расходилось: одни кричали виват королю, другие лиги. Ага, сказал Генрих, потирая руки и смеясь. По крайней мере, я разрешил важную задачу. Да нечего сказать, ворчал Шико. Ты великий человек. Разумеется, возразил король. Я соединил два противоположных вивата, так что все эти дураки кричат теперь по н е в о л е одно и то же. Стабене, сказала королева мать Генриху третьему, пожав ему руку. Знаю я, проворчал гасконец. Стабене, а у самой на сердце так и скребет. «О, Ваше величество, в с к р и ч а л и любимцы короля, шумно окружая его. Какая высокая, гениальная мысль! Они воображают, что ты теперь озолотишь их. Шепнул Шико на ухо королю. Генриха Третьего с торжеством проводили в его покои. По среди кортежа, сопровождавшего короля, Шико играл роль порицателя д е трактора древних, преследуя короля своими жалобами. Настойчивость, с которой ш и к о напоминал тому, кого все превозносили как полубога, что он простой смертный, до того поразила короля, что он отпустил всю свою свиту и остался наедине с г а с к о н ц е м м о р д и о сказал Генрих, обратившись к нему, ты вечно недоволен, ш и к о Это порядочно начинает надоедать мне, черт возьми! Я требую от тебя не лести, а здравого смысла. Ты прав, Генрих, сказал ш и к о Согласен по крайней мере, что я поступил умно. С этим-то я и не согласен. А, ты завидуешь мне второй король Франции, сказал Генрих. Я не мало не чему завидовать. к о р б л ю ты мне надоел. Ух, какой самолюбие. Ну говори, начальник я лиги или нет? Разумеется, это неоспоримо. Но что же но? Но ты теперь уже не король. Кто же король? Все, кроме тебя, Генрих. Во-первых, твой брат. Какой брат? Вот вопрос, разумеется, анжуйский, который у меня под арестом. Да, хоть и под арестом, да посвящен на царство. Кем он посвящен? Кардиналом де г и з о м Хвастай же после этого своей полиции Генрих. В Париже, в твоей столице, в церкви Святой Женевьевы коронуют нового короля в присутствии тридцати трех человек, а ты ничего не знаешь, спишь себе спокойно. А разве ты это знаешь? Разумеется, знаю. Как же ты можешь знать то, чего я не знаю? Очень просто. За тебя бодрствует господин д е м о р в и л ь е а за меня я бодрствую сам. Король н а с у п и л брови. Итак, не считая Генриха III, у нас есть еще король Франсуа Анжуйский. Потом, потом, сказал ш и к о как бы припоминая, третий король Герцог де Гиз. Герцог де Гиз. Да-да, Герцог де Гиз, Генрих де Гиз, наш третий король. Хорош король, которого я изгоняю, целая в армию. Большая важность, как будто бы тебя самого не отсылали в Польшу, будто бы от Шарите до Лувра дальше, нежели от Кракова до Парижа. Ах, этим-то ты чванишься, что послал его в армию, то есть поручил ему командование т р и д ц а т ь ю тысячами воинов, вентрды б и ш е каких еще воинов, целую армию, настоящую армию, а не такую, как твоя лига. Нет, нет, армия из сапожников. Хороша для Генриха Валуа, короля мионов. н ь Генриху Лотарингскому нужна армия, состоящая из солдат и каких еще солдат. Обстрелянных, зачерствелых, загоревших от пушечного огня, способных истребить двадцать таких армий, как твоя лига. Так что, если Генриху де Гизу, который и теперь уже в сущности король, захочется быть королем и по имени, то ему стоит только обратить трубачей к столице и сказать марш. Проглотим разом Париж, Генриха III и Лувр, и дело будет сделано. Знаю я этих усачей. Ты хитрый политик, забываешь однако одно обстоятельство, сказал Генрих. Очень может быть. Уж не думаешь ли ты, что я забываю четвертого короля? Нет, отвечал Генрих с гордым презрением. Ты забываешь, что корона на короле из дома Валуа, который постарше других своими предками. Можно допустить, что подобная идея может прийти в голову герцогу Анжуйскому. Он из нашего рода, у нас одни предки. Между нами может быть спор, потому что вся разница состоит только в старшинстве. Ну какой-нибудь гиз, полный шут. п о у ч и с ь г е н е а л о г и и ты увидишь, что древнее лилии дома Франции или птички Лотарингского дома. Вот в этом-то и штука, сказал ш и к о Какая штука, шут? А такая, что род гиза подрвнее, е нежели ты думаешь. Уж не древнее ли моего? – спросил Генрих с презрительной улыбкой. Может быть, сын мой. Ты г л у п ш и к о По должности, Генрих, ты глуп и поумишку. Советую тебе выучиться читать, а потом заглянуть в историю. Где мне теперь учиться? – возразил Шико. А ну-ка ты ученый, прочти, к а что здесь написано. И Шико вынул из запазухи пергамент, на котором Николай Давид написал известную нам уже родословную, ту самую, которая была подтверждена папой, прислана в а в е н ь о н и по которой Генрих де г и с происходил от Карла Великого. Генрих побледнел, увидев п о д п и с ь легата и под нею печать Святого Петра. Что скажешь, Генрих? спросил Шико. Куда спрятались твои Лили, и а? Вентре дебиш, л а т а р и н с к и е птички залетели почти выше к е с т р с к о г о орла. Берегись, сын мой. Ну как попало к тебе это родословное? Сама пришла. Такое уж моё счастье. Ну где же она была прежде? нетерпеливо спросил король. Под подушкой адвоката. А как звал и этого адвоката? Николаем Давидом. Где он был? В Лионе. А кто взял родословную из под его подушки? Один из моих добрых приятелей. Кто этот приятель? Проповедник, монах. Именно. А зовут его? Гуранфло. Как! – вскричал Генрих. Отвратительный лигер, говоривший возмутительные речи в с е н ж е н е в ь е в с к о м аббатстве и оскорблявший меня вчера на улице. Помнишь историю Брута, притворявшегося безумным? Стало быть, этот монах тонкий политик? Толстый, но тонкий. Настоящий Макиавелли, бывший секретарем флорентийской республики и учителем вашей бабушки. Следовательно, он похитил эту бумагу у адвоката? Похитил? Нет, насильно отнял. У Николая Давида, известного забияки. У Николая Давида, известного забияки. Следовательно, твой г р а н ф л о храбр. Как бояр. И после такой великой заслуги он не явился еще ко мне просить награды? Он смиренно воротился в свой монастырь и просит только об одном, чтобы простили ему и забыли, что он отлучался из монастыря. Он скромен, как святой Крепен. Шико, даю тебе честное слово, что друг твой будет настоятелем при первой вакансии, которая откроется, вскричал король. Благодарю за него Генрих. Шико поклонился. Вентреди биш, подумал он. Вот мой г о р а н ф л о попался между Майеном и Генрихом III, между веселицей и аббатством. Будет ли он повешен или сделается настоятелем? Трудно решить. Во всяком случае, если он теперь спит, то ему должны сниться странные сны.